Валерий Горшков. Дискета мертвого генерала. События, описанные в романе, являются исключительно плодом фантазии писателя. Любые совпадения фамилий, времени и места действия, а также параллели с имевшими место реальными событиями, следует считать случайными. Часть первая. Отсчет шел уже не на часы, а на минуты. а вполне возможно, что и на секунды. Внешняя охрана неожиданно обнаружила странное передвижение в непосредственной близости от охраняемого объекта. Началось с того, что один из наблюдателей, на мгновение отвлекшийся на прикуривание сигареты, поднял глаза и заметил почти неуловимое изменение ландшафта. Он попытался воспроизвести в памяти недавнюю картину и сравнить ее с той, что была сейчас перед ним. На прилегающей к объекту десятиметровой зоне на первый взгляд не было никаких передвижений. Всё тот же тщательно перепаханный грунт, очень напоминающий приграничную нейтральную полосу. Там, где заканчивалась контрольная зона, плотной стеной возвышался хвойно-лиственный лес, отделенный от зоны полосой плотных кустов. Наблюдатель, профессионал своего дела, и малейшее движение на контрольной территории не проскочит мимо его когтистого взгляда незамеченным. Он сразу же про себя отметил, что два зеленых куста, растущих возле толстого ствола могучей ели, стали ближе друг к другу на несколько сантиметров, словно один из них был придавлен чем-то тяжелым. Не поверив своих глазам, уставшим от шестичасового напряжения, наблюдатель прибег к помощи бинокля. И сразу, спустя секунду, почувствовал, как вдруг взорвалось и бешено застучало его сердце. Из-за зарослей можжевельника в сторону обзорной вышки нагло уставились два стеклянных глаза. Где-то там, посередине вспаханной контрольной полосы, пересеклись траектории усиленных мощной армейской оптикой взглядов. В какую-то секунду застывшему от неожиданности бойцу показалось... Будто он может без риска ошибиться, определит цвет, смотрящих на него сквозь другой бинокль глаз. Пытаясь быстро скрыться, притаившийся человек допустил еще один промах. Он задел куст, который тут же, как ему и положено, ответил на прикосновение инородного тела трепыханием зеленых веток. И рука бойца специального подразделения охраны секретного объекта КГБ «Золотой ручей» Моментально выхватил из-за пояса черную портативную рацию. Сигнал тревоги застал меня в оружейной комнате здания взвода охраны. С тех пор, как полностью прервалась связь, я снова ощутил давно забытое чувство страха. Не боится тот, кто никогда не умирает. Я же, несмотря на майорские погоны и боевой богатый опыт Анголы и Афганистана, Был самым обычным человеком. Уже шесть лет я не знал ничего подобного. С тех пор, как в последний раз в жизни хотелось бы в это верить, пересек реку Пяндж. Сегодня все было иначе. Чувствую, как выбрасывается в кровь одна за другой порцией адреналина, как начинает напряженно пульсировать в висках основа, взятый в руки автомат Калашникова, Вызывает лишь воспоминания о давно минувших днях, когда на вытертом давлеско-деревянном прикладе мы ставили острым сверкающим каленком маленькие засечки. — Что случилось, Андрей? — Он мог даже не отвечать на мой вопрос. Я уже заранее знал, что невидимый рефери все-таки ударил свой дьявольский гонг. — Товарищ майор, на границе контрольной территории замечен наблюдатель. Ведет себя очень скрытно, но я все-таки обнаружил его по отражению стекляшек. Так, я почувствовал, как едва заметно закололо кончики, сжимающих рацию пальцев. Сообщение Герасимова, полученное мной только час назад, все-таки подтвердилось. Объявляю общую тревогу. По коням, ребята, даст бог, отстреляемся. Я выключаю рацию, засовываю ее за пояс рядом со спутниковым телефоном и с огромным трудом перевожу участившееся дыхание. но вот оно началось. Хотя, если быть объективным до конца, все началось раньше, со звонка по вертушке из главного управления КГБ. — Это было ровно час назад, минута в минуту. — Бобров? — Да, слушаю, кто говорит? — Заместитель начальника управления, генерал-ретеран Герасимов. — Здравия желаю, товарищ генерал, — привычно отрапортовал я. — Как у вас обстановка? В голосе зама чувствовались тревожные нотки. Генерал явно волновался. — Полный порядок. Что там, в Москве? — закинул я удочку, но поклевки не последовало. Приказывая принять повышенные меры безопасности, — Генерал перешел на командный тон. Все пропуска отменяются. Персонал центра, согласно инструкции 9, временно становится невыездным до специального уведомления. По любому постороннему объекту при попытке приблизиться к охраняемой территории, незамедлительно открывать огонь на поражение. И генерал-майор Крамской с вами? Да, он на объекте. Я звонил ему, на телефон почему-то не отвечает. Герасимов на секунду замолчал. Я слышал лишь его тяжелое дыхание, доносящееся с той стороны линии. Хорошо, ждите дальнейших указаний от меня или от начальника главного управления. До сих пор строго следовать приказу. К нам поступила срочно оперативная информация о том, что, возможно, попытка проникновения на охраняемую территорию. Скорее всего, это ерунда, но все-таки существует инструкция. Вам все ясно, майор Бобров? — Так точно. — Обо всем подозрительном, чего бы оно ни касалось, немедленно сообщайте прямо мне. До свидания. Я положил трубку на и откинулся на спинку кресла, про себя усмехаясь. Герасимов, наверное, перегорелся там, у себя в кабинете, и на моем усталом от дежурства лице появилась легкая улыбка. Несколько минут я прокручивал в голове полученные из управления приказания а затем встал, смял оказавшуюся пустую пачку из-под сигарет и вышел из кабинета. Ровно пять лет я был начальником охраны Золотого ручья. И за все то время на объекте не было ни единого ЧП, и я не видел причин, по которым оно должно случиться. Даже если принять во внимание чрезвычайные события, вот уже ровно сутки, происходящие в раскалывающейся на куски стране. Оказалось, ошибался. Экспериментальный исследовательский центр... располагался прямо посередине прямоугольника «Золотого ручья». Это было отдельно стоящее на территории здания совершенно белого цвета, с непрозрачными окнами, автономной системой жизнеобеспечения и сверхстрогой пропускной системой даже для режимного объекта. Полноправными хозяевами Белого дома, как по аналогии с Домом правительства, прозвали его мои ребята, Являлись профессор медицины Славгородский и генерал-майор Крамской. Согласно установкам Крамского, охрана была размещена таким образом, что никто из моего взвода никогда не оказывался по ту сторону контрольного пункта, где все входящие и выходящие неизменно проходили через саркофаг, место идентификации работающего в Белом доме персонала. Что там с ними вытворяли, я не знаю. Известно только, что все, без исключения, должны были при прохождении саркофага в обе стороны раздеваться до гола, оставлять одежду на стенде, где она автоматически проверялась на наличие народных тел, неразрешенных к выносу и выносу предметов. А сам человек закрывался в похожий на рентгеновский каб... аппарат кабине, где пребывал в течение трех минут. Затем выходил оттуда, принимал душ и следовал дальше, внутрь здания или наружу. Право прохода на объект без процедуры посещения саркофага имели только генерал и профессор, но и им приходилось вставлять в автоматический турникет свою персональную пластиковую карточку. дополнительной привилегии белого дома был беспрепятственный и бездосмотровый проезд на территорию и обратно обслуживающего здания черного микроавтобуса додж кто сидел у него за баранкой что перевозилось внутри можно было только догадываться но судя по внешнему виду додж несомненно был бронирован уж чего чего А отличить обычную консервную банку от спецтехники я могу в считанные секунды. Чем занимались в Белом доме? Ну, на сей счет у меня уже сложилось пол... полне конкретное мнение, но и оно являлось всего лишь результатом пяти проведенных в Золотом ручье лет. Дело в том, что я не имел права доступа в сам центр. Но первое, на что я обратил внимание... Сразу же после назначения на новую должность это были сами сотрудники экспериментального исследовательского центра, принадлежащего Главному управлению КГБ и расположенного среди глухого леса в двух десятках километров от автотрассы Санкт-Петербург-Москва. Иногда мне казалось, что все они какие-то неживые. Нет, это были самые настоящие люди, из мяса и костей. и уж тем более мозгов. Но вот глаза меня настораживали. Вы когда-нибудь видели человека, у которого вместо выбитого глазного яблока стоит протез? Бесполезно, стеклянная болванка сделана под заказ в точном соответствии с живым уцелевшим собратом. Несмотря на все старания специалистов от офтальмологии, Разница между оригиналом и подделкой замечаться практически моментально. Нечто похожее я всегда испытывал, глядя на сотрудников ЭИЦ. Хотя очень может быть, что из-за своей профессиональной подозрительности я слишком предвзято смотрю на вещи. Впрочем, все люди, завернутые на привычном деле, выглядят одинаково. Все мои знания об особо секретном объекте ограничивались лишь кругом обязанности начальника охраны. Я совершенно точно знал, что в здании имелись полностью автономная система жизнеобеспечения, сложная система внутренних коммуникаций и прямая спутниковая связь с ГУ КГБ, а также приписанный к нему и находящийся в крытом ангаре небольшой четырехместный вертолет «Робинсон». американского производства Им почти никогда не пользовались за исключением профилактических получасовых полетов один раз в свой месяц. Тогда по разовому пропуску на территорию золотого ручья привозили летчика из дислоцировавшегося в 50 километрах к югу авиационного полка. Он проверял состояние вертушки, заполнял контрольные баки, а затем поднимался в воздух. И все это в сопровождении двух бойцов из взвода охраны. Все остальное время вертолет тихо спал подшитым из легкой парашютной ткани защитным чехлом. И неизвестно, сколько еще времени я бы пребывал в неведении относительно истинного предназначения Золотого ручья, если бы месяца четыре назад... Совершенно случайно не послушал разговор Карамского со Славгородским. Они стояли возле бронированного зила генерала и тихо беседовали, и не заметили, как рядом появился я. «Совсем плохо ему. Что будем делать?» — поинтересовался генерал, стряхивая на асфальт пепел сигареты. «Будем менять код. Как только жареным запахнет, он сразу застрелится». — Оружие-то всегда при нем, — деловитым тоном ответил психиатр. — Так-то оно лучше будет. — И с Минфином нужно поработать, — предложил Крамской. — Позвоню его врачу. Пусть настоит на двухдневном отпуске. — Сделайте. — Почему нет? — пожал плечами врач. — визите его тоже на пистолет. — Об этом нужно подумать. — Генерал почесал гладко выбритый подбородок. — У Нипееводы нет при себе оружия. Лицо Крамского несколько оживилось. — Что можешь предложить? «Да — не волнуйся, Саша, определим его как родного. Психиатр тихо засмеялся. — Кстати, как насчет моей просьбы относительно доктора Прохорова из вашего подшефного института? — У меня на него все документы готовы, лежат в сейфе. Олег Данилович старый стал, пользы от него почти никакой. Вот месяцев через шесть и обсудим Надо к парню этому лучше присмотреться. Уклончиво парировал генерал. Но после добавил. — Ладно, готов Олега Даниловича, хорошую пенсию его семье я тебе гарантирую. — Спасибо, Саша. Славгородский благодарно кивнул. — Очень интересный специалист этот Вадим Витальевич. — Он мне пригодится. И тут психиатр заметил меня. Он сразу же изменился в лице и осторожно толкнул в бок Крамского. — В чем дело, майор? Вы что, подслушиваете? Генерал отреагировал на слова врача, как разжавшаяся пружина. Нет, он даже не обернулся, он дернулся с такой силой, будто его в саму лопатку ужалил Скорпион. Лицо кромского моментально повелело... Затем побагровела, а после вновь вернулась в нормальное человеческое состояние. На все это хамелеонство ушло не более пяти секунд. Но на такую перемену мимики трудно было не обратить внимания. «Майор, в чем дело?» Почти дословно повторил вопрос Славгородского генерала. «Товарищ генерал, я хотел поговорить с вами насчет вертолета». Выпалил я первое, что мне тогда пришло на ум. — Делать нечего. Теперь придется доказывать, что ты не верболют. Ты не ставил целью специально подслушивать барские разговоры. — Что с вертолетом? Брови Крамского приблизились к переносице. — Проблемы? — Никак нет. Просто я хотел бы предложить один способ улучшения режимной обстановки на охраняемой территории. — У меня в голове моментально созрела грандиозно а главное, действительно дельная отмазка. Насколько вам известно, каждый месяц для профилактического полета на вертушке мы вызываем из авиационного полка чужого человека, летчика-профессионала. Вот я и подумал, а зачем нужно прибегать к услугам постороннего, если всю его работу можно выполнять самостоятельно? Как-никак, я ответственный за режим». и должен думать над вопросами доступа на объект как можно меньшего количества людей с разовыми пропусками. «У вас, майор, есть люди, способные взять на себя такую работу?» Крамской заметно расслабился и таким же успокаивающим взглядом посмотрел на профессора Славгородского. «Все в порядке». «В учебке ДШБ меня многому научили, в том числе и управлять вертолетами». Правда, с тех пор прошло много времени, и там я летал на других, советских, но, думаю, что и с этой американской стрекозкой справлюсь без проблем. Уверенно ответил я. — Ну, хорошо, давайте. Пожав плечами, согласился генерал, бросил на асфальтовую куриную сигарету и раздавил ее носком до блеска начищенного коричневого ботинка Только для начала тот офицер из авиаполка должен постаржировать вас пару-тройку полетов. Крамской посмотрел на психиатра. Тот недвусмысленно показывал на часы. Пора было ехать. — Да, сейчас... — кивнул генерал и еще раз взглянул на меня. — У вас еще что-то ко мне? — Никак нет, все. Как и положено в такой ситуации... Я отдал честь и проводил взглядом усаживающегося в бронированный лимузин Зил Крамского. — Можете быть свободны, майор, — равнодушно выдохнул генерал и захлопнул массивную дверцу членовоза. Машина почти неслышно завелась и тронулась с места.